60-е и 70-е годы принято считать периодом расцвета творческого дарования Айвазовского. В эти годы он создал ряд замечательных полотен. «Буря ночью» и «Буря на Северном море» относятся к наиболее поэтическим картинам Айвазовского. 1867 год связан с крупным событием, имевшим большое общественно-политическое значение – восстанием жителей острова Крит, находившегося в вассальном владении султана. Это был второй при жизни Айвазовского подъем освободительной борьбы греческого народа, которая вызвала широкий сочувственный отклик среди прогрессивно мыслящих людей всего мира. Айвазовский отозвался на это событие большим циклом картин. В 1868 году, Айвазовский предпринял путешествие на Кавказ. Он писал предгорье Кавказа жемчужной цепью снеговых гор на горизонте, панорамы горных массивов, уходивших вдаль, как окаменевшие волны. Дарьяльское ущелье и затерявшийся среди скалистых гор аул Гуниб – последнее гнездо Шамиля. В Армении он написал озеро Севан и Араратскую долину – Им создано несколько прекрасных картин, изображающих Кавказские горы со стороны восточного побережья Черного моря. В следующем, 1869 году, Айвазовский отправился в Египет для участия в церемонии открытия Суэцкого канала. В результате этого путешествия была написана панорама канала и создан ряд картин, отражающих природу жизни быт Египта с его пирамидами, сфинксами и караванами верблюдов. В 1870 году Когда отмечалось 50-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Беллингаузеном и Лазаревым, Айвазовский написал первую картину, изображающую полярные льды, ледяные горы. Во время чевствования Айвазовского по случаю 50-летия его творчества Семенов-Тяньшанский в своей речи сказал А русское географическое общество давно признало вас, Иван Константинович, выдающимся географическим деятелем». И действительно, многие картины Айвазовского совмещают в себе художественные достоинства и большую познавательную ценность. В 1873 году Айвазовский создал выдающуюся картину «Радуга». В сюжете этой картины «Буря на море» и корабль, гибнущий у скалистого берега. Нет ничего необычного для творчества Айвазовского, но ее красочная гамма и живописное выполнение были явлением совершенно новым в русской живописи 70-х годов. Изображая эту бурю, Айвазовский показал ее так, будто он сам находится среди бушующих волн. Ураганный ветер срывает водяную пыль с их гребней. Как бы сквозь мчащийся вихрь едва заметный силуэт тонущего корабля и неясные очертания скалистого берега. Тучи на небе растворились в прозрачной влажной пелене Сквозь этот хаос пробился поток солнечного света, лег радугой на воду, сообщив колориту картины многокрасочную расцветку. Вся картина написана тончайшими оттенками голубых, зеленых, розовых и лиловых красок. Этими же тонами, чуть усиленными в цвете, передана и сама радуга. Она мерцает едва уловимым миражом. От этого радуга приобрела ту прозрачность, мягкость и чистоту цвета, какая нас всегда восхищает и чарует природе. Картина радуга была новой, более высокой ступенью в творчестве Айвазовского. Айвазовский был близок со многими передвижниками. Гуманистическое содержание его искусства и блестящее мастерство высоко ценили Крамской, Репин, Стасов и Третьяков. Во взглядах на общественное значение искусства у Айвазовского и передвижников было много общего. Задолго до организации передвижных выставок Айвазовский стал устраивать выставки своих картин в Петербурге, Москве, а также во многих других больших городах России. В 1880 году Айвазовский открыл в Феодосии первую в России периферийную картинную галерею. Под действием передового русского искусства передвижников в творчестве Айвазовского с особой силой проявлялись реалистические черты, сделавшие его произведения еще более выразительными и содержательными. Видимо, поэтому стало принятым считать картины Айвазовского 70-х годов высшим достижением в его творчестве. Сейчас для нас совершенно ясен процесс непрерывного роста его мастерства и углубления содержания живописных образов его произведений, протекавший в течение всей его жизни. В 1881 году Айвазовский создал одно из наиболее значительных произведений – картину «Черное море», Море изображено в пасмурный день, а волны, возникая у горизонта, движутся на зрителя, создавая своим чередованием величавый ритм и возвышенный строй картины. Она написана в скупой, сдержанной красочной гамме, повышающей ее эмоциональное воздействие. Недаром Крамской писал об этом произведении. «Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю». Картина свидетельствует о том, что Айвазовский умел видеть и чувствовать красоту близкой ему морской стихии не только во внешних живописных эффектах, но и в едва уловимом строгом ритме ее дыхания, в ясно ощутимой потенциальной ее мощи. Много раз об Айвазовском писал Стасов. Со многим он не соглашался в его творчестве. Особенно яростно восставал он против импровизационного метода Айвазовского, против легкости и быстроты, с какой он создавал свои картины. И все же, когда надо было дать общую, объективную оценку искусству Айвазовского, он писал «Маринист Айвазовский по рождению и по натуре своей был художник совершенно исключительный, живочувствующий и самостоятельно передающий». Быть может, как никто в Европе, воду с ее необычайными красотами. Жизнь Айвазовского была поглощена огромным творческим трудом. Его творческий путь – это непрерывный процесс совершенствования живописного мастерства. Вместе с тем нельзя не отметить, что именно на последнее десятилетие падает основное количество неудачных работ Айвазовского. Это объяснимо и возрастом художника, и тем, что как раз в это время он начал работать в несвойственных его дарованию жанрах – портрет и бытовая живопись. Хотя и среди этой группы произведений есть такие вещи, в которых видна рука большого мастера. Взять, например, небольшую картину «Свадьба на Украине». На фоне пейзажа изображена веселая деревенская свадьба. У хаты, крытой соломой, идет гуляние. Толпа гостей, молодые музыканты все высыпали на воздух. И здесь, в тени больших развесистых деревьев, под звуки нехитрого оркестра продолжается пляска. Вся эта пестрая масса людей очень удачно вписана в пейзаж. Широкий, ясный, с прекрасно изображенным высоким облачным небом. Трудно поверить, что картину создал художник-маринист. Настолько вся жанровая часть ее изображена легко и просто. До глубокой старости, до последних дней жизни Айвазовский был полон новых замыслов, волновавших его так, будто это был не 80-летний многоопытный мастер, написавший 6000 картин, а молодой начинающий художник, только вставший на путь искусства. Для живой деятельной натуры художника – и сохранившейся непритупленности чувств характерен его ответ на вопрос одного из друзей. Какую же из всех написанных картин сам мастер считает лучше? Ту, не задумываясь, ответил Айвазовский, что стоит на вольберте в мастерской, которую я сегодня начал писать. В его переписке последних лет есть строки, говорящие о глубоком волнении, сопутствующем его труду. В конце одного большого делового письма в 1894 году имеются такие слова «Простите, что пишу я на кусочках бумаги, пишу большую картину и ужасно озабочен». А в другом письме в 1899 году он написал «Я очень много в этом году написал, 82 года заставляют меня спешить». Он был в таком возрасте, когда ясно сознавал, что время его истекает, но он продолжал работать со все возрастающей энергией. В последний период творчества Айвазовский неоднократно обращается к образу Пушкина «Прощание Пушкина с Черным морем» 1887 год. В конце жизни Айвазовский был поглощен идеей создания синтетического образа морской стихии – последнее десятилетие он пишет ряд огромных картин, изображающих бурное море, такие как «Обвал скалы», «Волна», «Буря на Азовском море», «От штиля к и другие. Одновременно с этими огромными картинами Айвазовский написал ряд произведений, близких к ним по замыслу, но выделяющихся новой красочной гаммой, предельно скупой по цвету, почти что монохромной. Композиционно и сюжетно эти картины очень просты. На них изображен бурный прибой в зимний ветреный день. А песчаный берег только что разбилась волна. Бурлящие массы воды и покрытые пеной стремительно сбегают в море, унося с собой клочья тины, песок и гальку. Навстречу им поднимается очередная волна, которая является центром композиции картины. Чтобы усилить впечатление нарастающего движения, Айвазовский берет очень низкий горизонт, которого почти касается гребень большой надвигающейся волны. Вдали от берега на рейде изображены корабли с убранными парусами, стоящие на якорях. Над морем нависло тяжелое свинцовое небо в грозовых тучах. Общность содержания картин этого цикла очевидна. Все они, в сущности, являются вариантами одного и того же сюжета, отличающимися только в деталях. Этот значительный цикл картин объединен не только общностью сюжета, но и цветовым строем – характерным сочетанием свинцово-серого неба с оливково охристым цветом воды, чуть тронутой у горизонта зеленовато-голубыми лессировками. Наконец, в 1898 году Айвазовский написал картину «Среди волн», которая была вершиной его творчества. До последнего дня он счастливо сохранил не только непритупленную зоркость глаза, но и глубокую веру в свое искусство. Он прошел свой путь без малейших колебаний и сомнений, сохранив до глубокой старости ясность чувств и мышления. Творчество Айвазовского было глубоко патриотично. Заслуги его в искусстве были отмечены во всем мире. Умер Айвазовский 19 апреля 1900 года, 82 лет от роду. При жизни он был избран членом пяти академий художеств, а его адмиралтейский мундир был усыпан почетными орденами многих стран.